«Ведь вот эти папироски!» – заговорил, наконец, Порфирий Петрович, кончив закуривать и отдохнувшись. «Вред! Чистый вред! А отстать не могу!» Кашляю першить начало и одышка. Я, знаете, трусливс. Поехал на меднее к врачу. Каждого больного минимум по получаса осматривает. Тогда же просмеялся на меня, глядя, и стукал, и слушал – Вам, говорит, между прочим, табак не годится, легкие расширены. Ну а как я его брошу? Чем заменю? <с> не пьюс, вот вся и беда. <с> что не пью а беда. Все ведь относительно, Родион Романович. Все относительно. Что же это он за свою прежнюю козящину принимается, что ли? С отвращением подумалось Раскольникову.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 «Осмотрелся, подождал, да и служанки вашей не дождался, вышел. Не запираете?» Лицо Раскольникова омрачилось более и более, а Порфирий точно угадал его мысли. «Объясниться пришел, голубчик, Родион Романович, объясниться-с! Должен и обязан перед вами объяснением-с!» Продолжал он с улыбочкой, даже слегка стукнул ладонью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 и за ста подозрений никогда не составится доказательства ведь вот как одна английская пословица говорит да ведь это только благоразумие а со страстями то со страстями попробуйте справиться потому исследователь человек -с. вспомнил тут я и вошло статейку в журнальце то помните еще в первое то ваше посещение в подробности ней-то говорили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 Жду вас изо всех сил, а заметого вы тогда просто придавили, и ведь в том-то и штука, что вся эта проклятая психология о двух концах. Но так жду я вас, смотрю, а вас Бог и даёт. Идёте! Так у меня и стукнуло в сердце. Эх, ну зачем вам было тогда приходить?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 господин то разумихин вскричал парфирий петрович точно обрадовавшись вопросу все молчавшего раскольникова «Ха -ха -ха! да господина разумихина так и надо было прочь отвести двоим люба третий несуйся господин разумихин не тос да и человек посторонний прибежал ко мне весь такой бледный ну да бог с ним что его сюда мешать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 Это не то, чтобы за кого-нибудь, а так просто пострадать надо. Страдание значит принять от властей так тем паче. Сидел в моё время один смиреннейший арестант целый год в Остроге на печи по ночам.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 Ну, вот это вопрос. По пунктам вам и отвечу. Во-первых, взять вас так прямо под арест мне невыгодно. Как невыгодно? Коли вы убеждены, так вы должны. Эх, что ж, что я убежден. Ведь все это покамест моей мечты-с. Да и что я вас на покой-то туда посажу? Сами знаете, коли сами проситесь.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 Да вы-то кто такой, вскричал он. Вы-то что за пророк с высоты какого это спокойствия величавого вы мне примудрствующее пророчество извлекаете? Кто я? Я поконченный человек больше ничего. Человек, пожалуй, чувствующий, сочувствующий, пожалуй, кое-что и знающий, но уж совершенно поконченный. А вы другая статья.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 А так, две строчки, две только строчечки, и об камне упомяните, благороднее будет, ну-с, до свидания, добрых мыслей, благих начинаний». Парфирий вышел, как-то согнувшись и как бы избегая глядеть на Раскольникова. Раскольников подошел к окну и с раздражительным нетерпением